Часть вторая. Лина. Глава 1. Лина всей душой ненавидела самолёты, поезда, автомобили. Ненавидела, потому что боялась. Общественный транспорт неизвестно почему пугал её гораздо меньше, хотя поездки в нём тоже никогда не доставляли приятных ощущений. Беспокойство всё равно оставалось, поэтому она предпочитала ходить пешком, когда это было возможно. Ей казалось, Её упаковывают как вещь против воли тащат куда-то, вынуждая довериться незнакомому, абсолютно чужому человеку. Этот человек лётчик, машинист, таксист, вполне мог оказаться озлобленным на весь мир психопатом или маньяком-убийцей, а может, террористом, эпилептиком, одержимым кем угодно. Предугадать такое заранее невозможно, и несчастному пассажиру остаётся лишь надеяться на лучшее. Но самолёты, конечно, были страшнее всего. В поезде можно дёрнуть стоп-кран, в машине открыть дверцу и попытаться выскочить наружу, а из самолёта куда выпрыгнешь? Сидя рядом с Митей в салоне, Лина едва сдерживалась, чтобы не завыть от оглушающего ужаса, который переполнял её до краёв. Она сжимала зубы, стараясь перетерпеть, успокоиться. ни к чему выглядеть еще более странной, чем обычно. Митя — единственный человек, с которым она бесстрашно садилась в автомобиль, знала ее неприязни к дальним поездкам и перелетам и предложил поехать в Локко на их машине. Лина воспротивилась. Два с лишним дня туда и столько же обратно вычтут из короткого Митиного отпуска слишком много времени. Разве она могла это допустить? Поэтому они выбрали самолёт. Благо, что перелёт не очень долгий, но и эти несколько десятков минут пережить непросто. Лину мутило при мысли о том, какая необъятная бездна раскрыла пасть под самолётом. Как властно она манит к себе маленькую смешную металлическую птичку, возомнившую, будто может парить и владеть расстояниями. В довершение всех бед, Лина физически плохо переносила взлёт. Становилось трудно дышать, подташнивало, голова разламывалась от боли. Таблетки, которые предложила Сюардесса, не помогли. Она прикрыла глаза и сосредоточилась. Надо было вобрать, впитать боль внутри себя. Тогда она делалась частью организма, как печень или селезёнка, становилась естественной и неотделимой, как цвет глаз, а потому менее ощутимой. Вчера Митя помог ей собрать вещи. Они уложили их в два больших коричневых чемодана. Было досадно и стыдно, что она не в состоянии самостоятельно справиться с таким простым делом. Но промучившись полдня и ничего путного не добившись, Лина сдалась. В голове стоял туман. Она нервничала и никак не могла решить, сколько пар обуви стоит брать. Понадобится ли Мите спортивный костюм? Пригодится ли ей вечернее платье? Нужно ли брать каждому свой шампунь или вполне можно несколько дней обойтись одним на двоих? Когда муж отправился вечером в душ, Лина вышла на балкон. Стояла там в приторных и плотных, как сгущённое молоко в сумерках, издыхала от окутавшего её ощущение собственной бесполезности. Она ни на что, ни на что не годится. Только и умеет, что осложнять любимому мужчине жизнь. Лине хотелось плакать, но не получалось. Слёзы будто смёрзлись в ледяной сухой ком и застряли посреди глотки. Она шагнула вперёд, вцепилась в перила и перегнулась вниз. Четвёртый этаж. Всего только четвёртый. Лина в который раз пожалела, что они не купили квартиру этажом повыше. Вот, из окна офиса Метелины можно было выпрыгнуть и воспарить как птица и улететь сразу туда, где хорошо и ничего больше не болит. А здесь запросто можно переломать ноги или руки, но выжить. Или хуже всего перебить позвоночник и на долгие годы остаться инвалидом на попечении Мити. Он будет страдать, мучиться, преданно ухаживая за своей никудышной женой-обузой и Ненавидит её. Этого нельзя допустить, ни в коем случае. Он любит меня. Любит, прошептала Анна и почти поверила. Ангелина вернулась в комнату и постаралась успокоиться, по привычке загнать все эти эмоции и мысли подальше, вглубь себя, чтобы после изгнать из души, выбросив на холст или бумагу. Нет, Митя ни разу не упрекнул её, не высказал недовольства. Он принимал всё как должное. Она это чувствовала. Муж смотрел на неё ясным и открытым взглядом. Ни насмехался над ней, и не презирал, не ругал, не пытался умничать и читать нотации. Хотя она, конечно, заслуживала всего этого и даже гораздо большего. Но он лишь подшучивал по-доброму, посмеивался над длининой, как он полагал, рассеянностью и несобранностью. Но она-то знала, что дело не в рассеянности и забывчивости. Ее секрет состоял в том, что на самом деле Лина никогда не забывала, что от нее требуется. Помнила, что и когда нужно сделать. Помнила и изо всех сил старалась сделать как надо, как принято, как правильно, как понравилось бы мужу. Только обычно Ничего не получалось. Или получалось ужасно, плохо. Вот и приходилось врать, валить все на беспамятность и погруженность в себя. Тем более и Митя, и все их знакомые считали, будто Ангелина занята исключительно творчеством, зациклена на собственной персоне и своих картинах. Митя не осуждал ее. Но они, его друзья, осуждали. Вот они-то как раз. Смотрели косы, и порой она ловила на себе полные неприязни взгляды. Правда, когда замечали, что она на них смотрит, все тут же делали вид, будто улыбаются, рады её видеть и принимать в свою компанию. Все. Все дружно сочувствовали Мите. Ещё бы. Отличному парню досталась в жёны прибабахнутая, высокомерная эгоистка, повёрнутая на глупой мозне. Ангелонок. Ты как? Муж склонился над Линой, нежно поцеловал её в щёку, взял за руку. Они были вместе уже больше 10 лет, но магия его прикосновений и поцелуев не меркла, не стиралась с годами. Если бы в этот момент кто-то принялся отпиливать Лине вторую руку, она бы не заметила. Нормально. Держусь. Она через силу приоткрыла глаза, улыбнулась мужу. Потерпи немножко, котинок. Может, водички? Митя сочувствовал ей, но понять не мог. Её муки были ему неведомы. Ничего не нужно. Скоро пройдёт. Я подремлю. Он некоторое время заботленно смотрел на Лину, потом кивнул. и не выпуская её руки, откинулся на спинку кресла. Она снова закрыла глаза. Все, даже Митя, очень удивились бы, если бы узнали, насколько мало на самом деле значило для Лины пресловутое творчество. Она не думала о нём, не страдала от отсутствия вдохновения и не радовалась его наличию. Просто что-то выплёскивалось из неё, когда невозможно было дольше носить это в душе, и само собой проливалось на холст, как вода из треснувшего стакана. Только и всего. И до самой себя, ей в сущности, тоже не было никакого дела. С той поры, как она узнала Митю, он стал тем единственным на свете, что имело значение. Когда он был рядом, смотрел насался, говорил с ней. Лине казалось, что кровь в её жилах становится сладкой, бешено мчится по артериям, венам и капиллярам, взрываясь в мозгу и заставляя её задыхаться от мучительно прекрасной боли. Когда Митя куда-то уезжал или уходил на работу, оставляя её одну, Лина переставала существовать. Всё предельно просто. Его нет, И её тоже нет. Она впадала в анабиоз, выключалась как перегоревшая лампочка. Наверное, даже не отражалась в зеркалах. Ей казалось, её внутренности скручиваются в комок, руки немеют, глаза не видят. Митя давно стал её наркотиком. Она узнала его на 3 года раньше, чем он её. Почти 1000 дней любила Митю издалеки. Одна неразделённая, а значит, полная любовь постепенно заполнила всю Лину до крошечной поры, до клеточки, и ни на что другое место не осталось. Однажды Митя заговорил с ней о детях. Точнее, упомянул о своём желании иметь сына или дочку. Это напугало Лину настолько, что она не сумела сдержать эмоций, ошарашив мужа своей реакцией. Лина отлично понимала, что больше никого и никогда не сумеет полюбить, кроме Мити. Ребёнок был ей совершенно не нужен, да к тому же сама мысль о том, что кто-то, тем более крошечное, беспомощное, трогательное в своей беззащитности существо отберёт у неё часть митиной любви, была невыносима, губительна. Она уже проходила через это и нет, Линна не могла допустить такого. Все эти годы она принимала противозачаточные пилюли и давно сделала бы операцию, если бы твёрдо знала, что Митя ни о чём не узнает. Разумеется, открыто заявить о своём нежелании рожать не рискнула, это точно оттолкнуло бы мужа от неё. Он бы не сумел понять. Слава богу, Митя больше не заговаривал на эту тему. Похоже, вообразил и что Лина не здорова, и из деликатности ни о чём не спрашивал, боялся сделать ей больно. Пусть так и думает, решила она, стараясь не задумываться о будущем. Меньше чем через полчаса Ангелине стало легче. Головная боль немного отступила, дурнота почти прошла. Они с Митей подтягивали минералку из маленьких пластиковых бутылочек и тихо болтали обо всякой ерунде. Лина была домоседкой, которую почти невозможно вытащить из дому. Нечасто выпадающие отпуска она всегда воспринимала с опаской, но только не в этот раз. Неведомый и прекрасный городок Локко ничуть не пугал. Ей даже почему-то казалось, что она возвращается домой. Абсурд, конечно. Лина никогда не была на Черноморском побережье. С Митей они отдыхали в Испании, Таиланде и Египте. Что касается детства, она не любила вспоминать, как жила до 18 лет. Устроимся и сразу на море, сказал Митя и улыбнулся. Он как дитя, подумала Ангелина, улыбаясь ему в ответ. Умеет жить здесь и сейчас. Сама Лина постоянно рефлексировала, тревожилась, ворочила в голове ненужные мысли. Как вышло, что они вместе? Почему она полюбила именно его? Почему мы вообще любим одних людей и не выносим других? Почему разрешаем первым находить самые короткие дорожки к нашим душам? Они с Митей учились в архитектурно-художественном институте. Там и познакомились. 4 ноября. Лина на всю жизнь запомнила эту дату. Студентов согнали в актовый зал на праздничный концерт. Лина была на третьем курсе, Митя на первом. Он сидел впереди, чуть наискосок, рядом с красивой темноволосой девушкой. У девушки были полные губы, накрашенные яркой алой помадой, хищные длинные ногти и обыкновение по минутно прижиматься к спутнику, окликая его по имени. Так и выяснилось, что Линину судьбу зовут Дмитрием. Она взглянула на него, И у нее сбилось дыхание от Митиной красоты. Это была не та красивость, которой обладают всевозможные звездуны и экранные мачо, хотя у Мити были все ее атрибуты. Высокий рост, пропорциональная фигура, широкие плечи, правильные черты. В нем было нечто большее. Энергия, жизнь, свет. Даже если он надевал солнцезащитные очки, линия губ и скул, Крылья носа, подбородок, брови могли выразить мельчайшие оттенки его эмоций. Это поразительно. Ведь обычно, зашторивая глаза тёмными стёклами, люди становятся безликими манекенами. Алина поражалась тому, как тонко, с каким тщанием его лицо прорисовано Богом. Она сотни раз пыталась повторить это, закрепить в митину красоту на холсте и бумаге, но не сумела. хотя всем, кто видел её жалкие потуги, казалось, что сходство есть. Странно, но и его мама, Нина Сергеевна, твердила, что сын на портрете, который невестка написала ко дню её рождения, выглядит как живой. Лина удивлялась. Неужели мать не видит подмены? Пока она работала над тем портретом, лицо на холсте действительно жило, меняло выражения, Глаза отражали свет, смотрели в глубину её сердца, но стоило наложить последний мазок, как лицо умерло. Окончательность, завершённость безвозвратно сгубили его. Перед Линой был мнимым мёртворождённый брат-близнец. Убогая копия, смешная подделка, гипсовый слепок, отвратительная маска. Никто никто этого не заметил. После смерти Нины Сергеевны Лина сжгла портрет. Не могла иначе. Оставалось надеяться, что свекровь с того света простит.